Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Филимон, что это у тебя за вот песня такая играет? А ком она? Это очень важная профессия, Любознайка. Слушай, может быть, она и важная, только я ничего ничегошеньки не знаю. Ну, знаешь, Любознайка, в принципе, это можно исправить. Можно попросить, например, дядю профессора, чтобы он рассказал тебе, кто... Кто такой бухгалтер? Ужасно интересно, всё, что неизвестно, ужасно неизвестно, всё то, что интересно. Понимаешь, любознайка, в мире существует огромное количество профессий. Некоторые профессии существуют уже тысячелетиями, некоторые – столетиями, а некоторые появляются совсем недавно. Вот бухгалтер – это одна из тех профессий, которые существует уже много сотен лет назад. На самом деле бухгалтер – это человек, который ведет учет денег и различных материальных ценностей в каждой фирме. То есть ты же себе представляешь, что любая фирма – Неважно, чем она занимается, или это завод, или это мастерская, или парикмахерская, не имеет значения, чем занимается фирма. Она работает таким образом, она производит какие-то товары или оказывает людям услуги и получает за это деньги. Опять-таки, неважно, или ты пришла в парикмахерскую и заплатила наличными деньгами, или рассчиталась по карточке, или в какой-то мастерской твои родители заказали, допустим, новый письменный стол для тебя, его вам привезли, и привезли счёт». И потом, через какое-то время, родители оплатили этот счет по компьютеру. Совершенно не важно, каким образом поступают деньги в фирму. Важно, что в каждой фирме существует два вида финансовых потоков. Вот представь себе, что есть такой поток. По одному потоку эти деньги поступают в фирму. Это То, что фирма сумела продать. Она производит мебель, продает стулья, столы, шкафы. За это она получает деньги. Другая фирма – салон красоты. Там оказывает косметические услуги, стригут людей и так далее. Люди платят за это, и фирма тоже поступают деньги. Третье – это может быть какой-то большой завод, который производит очень сложные какие-то устройства и продает. Уже не отдельным людям, а продает другим предприятиям. И все равно эти предприятия за тот товар, который им поставили, платят деньги. Это идет один поток поступлений. Но с другой стороны, ты, наверное, это хорошо понимаешь, что для того, чтобы что-то сделать, нужно расходовать деньги. Во-первых, есть работники, которые получают заработную плату. Во-вторых, эти работники, независимо от того, или это рабочие, или это инженеры, или парикмахеры, они работают в каких-то помещениях. За эти помещения нужно платить. Нужно платить за отопление, за электричество, за воду, и за все, за все, за все. Дальше, если мы говорим вот о мастерской, которая производит столы, стулья и другую мебель, ведь это делается из определенного. Материалов. Эти материалы нужно закупить. И вот таких вот расходов в фирме очень и очень много. Вот бухгалтер это тот человек, который все время считает деньги. Деньги, которые поступают, которые дают возможность работникам этой фирмы получать заработную плату и каждый день приходить на работу, зная, что у них есть хорошее рабочее место. И с другой стороны, бухгалтер следит за расходами. Вот на что деньги потрачены? Вот пришел счет за доски, вот пришел счет за электричество, вот... Наступил конец месяца, нужно выплачивать зарплату, значит, государству нужно оплатить налоги, остальные деньги нужно перечислить на счет каждого работника. Вот работа бухгалтера состоит в том, чтобы все время вести учет денег. Причем нужно понимать, что кроме денег в фирме всегда есть какие-то запасы. Вот если это мастерская, которая делает мебель, там есть запасы досок, запасы каких-то красок, клеев. Эти материалы стоят определенных денег. Они лежат на складе, но бухгалтер должен знать, сколько каких материалов лежит на складе, сколько они стоят, на какой стол ушло, сколько материалов, тогда вот этот вот учет денег будет точным, и он позволяет руководителям фирмы следить за тем, как фирма работает хорошо или плохо. Работает хорошо, можно работникам повышать зарплату. Работает хуже – Причем, может быть, люди работают хорошо, но так сложилось в стране, что не покупают эти столы. Значит, работники могут не получить премии. Никто в этом не виноват. Люди стараются, но просто фирме нет денег. И вот бухгалтер как раз тот человек, который следит за всеми этими денежными потоками. Нужно сказать, что в последнее время работа бухгалтера у нас изменилась. Раньше, вот ещё 20-30 лет назад, на крупном заводе, где работает, допустим, 1000 человек, бухгалтерия, это тот отдел, где считали деньги, где работают бухгалтеры, насчитывало обычно 30-40, а то и 50 человек. Сегодня на таком вот предприятии может быть всего 2-3 бухгалтера, потому что все процессы, по учету денег выполняется на компьютере с помощью компьютера. Но все равно, какой бы компьютер умный ни был, возле компьютера должен работать человек, который знает бухгалтерские законы, бухгалтерские правила, знает хитрости, связанные с бухгалтерским учетом. И вот эти люди достаточно всегда уважаемые на предприятиях, и название им бухгалтер. Dziękuje